Глава 3 В это время откуда-то из заснеженных недр снежного убежища вынырнули. Тигр белый с голубым отливом полос в количестве одной штуки, оруженосец рыцаря, заснеженный и всклокоченный в количестве одной штуки, брат с реброволосой эльфийской наружности в количестве одной штуки. Натушно кряхтя и упираясь, они в едином порыве вытащили за собой ноги, судя по наличию шпор рыцарского происхождения. Создавалось впечатление, что сам рыцарь благополучно утерян во время своего спасения, остались только ноги, и те настолько тяжелые, что эльф-человек и боевой тигр даже совместными усилиями вытащить не могут. «А где сам сэр Талиснал?» – осторожно поинтересовалась лиса. Видимо, и колдунью посетила мысль о безвременной кончине славного представителя рыцарства в снежном плену. «Где-где?» – ворчливо фыркнул кехт и попытался натянуть капюшон на взъерошенные темно-русые волосы, но проиграл в неравной схватке с ветром и плюнул с досады. Мутная льдинка плевка остро зарылась в снег. Парнишка смерил нас взглядом серый глаз, явно пытаясь найти цензурную рифму к высказыванию «где-где», но сколько ни тужился, не смог. Вон в той дыре. Его милость застрять в лазе изволили. Пришёл на выручку собрату по упряжке Еринель, в чьих заплетеных в сложную косу волосах даже снежинки смотрелись украшением. «Умеют же некоторые так выглядеть!» Невольно позавидовала я элегантности эльфа. «Сама я сколько ни грожу расческой собственной рыжей шевелюре, все равно получаю самый неожиданный результат. А он, говорит, родня». «Лучше бы ты уделяла должное время воинским упражнениям, раз уж все равно парикмахер из тебя никудышный». Тут же съязвил кумивар «Зачем?» – несколько опешила от заявления клинка «я». «Хотя бы за тем, чтобы доходчиво объяснить тем, кто вздумает критиковать твою внешность, как они неправы!» Не растерялся Кумивар. «Боги, чему ты учишь нашу воительницу?» Вступился за меня Джестудай. «Не пристало благовоспитанной леди лупить каждого, кто ее обхамит, словно босячка какая. Это даже в раннем детстве в приличных домах пресекается». «Ну да». «Многие в девицах ценят кротость и смирение, но на деле же выходит, что умение себя защитить – вещь тоже не лишняя», – не унимался Кумивар. «Тем более наша воительница путешествует по миру, и куда ее нелегкое занесет, даже демоны предугадать не сумеют». «Я хотела было ввернуть что-нибудь едкое, но в голову ничего ехидного или остроумного почему-то не лезло. Наверное, мысли тоже могут замерзать. Или их ветром выдуло?» Зловредно хихикнул меч. Я чуть не сплюнула с досады, но передумала. благовоспитанной леди не полагается плеваться, как босячка какая-то. Тьфу ты, о чем я думаю? Положительно, клинки дурно на меня влияют. А линк где? Забеспокоилась я, вспомнив, что сама посылала парня на помощь новоявленным археологам в их раскоп. А он пытается нашего рыцаря с той стороны протолкнуть... — охотно пояснил эльф. — Напрасный труд, думаю. Сэр Талиснал так сроднился со своей фамильной реликвией, что из доспехов вылезти не может, а с доспехами не пролезает. — И что же теперь делать? — донесся до нас из широкого лаза гулкий глаз застрявшего сыра и ноги рыцаря вопросительно дернулись. — Не знаю, — пожал затянутыми в черную кожу плечами эльф. Наверное, нужно либо позвать тролли, чтобы они вас извлекли из железа, в которое так ловко засунули, либо либо обнадёженно всклипнул Талеснал, либо подождать, когда вы похудеете от голода и выпадете естественным путём, жёстко припечатал Еринель. Потрясённый разнообразием идей моего новоиспечённого родственника, оруженосец уважительно ахнул. А иначе никак нельзя Осторожно, чтобы не спугнуть очередную гениальную идею, поинтересовался он. «Можно», — сделал щедрый жест заворожённой широтой души пероворождённого эльф. «Маслом его намазать и ёрнуть посильнее. Глядишь и выскочит. Только откуда столько масла взять?» Масла не было. Ни на целого рыцаря, ни на бутерброд. «И сколько же мне здесь худеть прикажете?» Довольно желчно поинтересовался рыцарь. «Очень неучтиво с его стороны. Мы тут планы его спасения разрабатываем, за ноги его тянем, норы ему роем, а он не только нам не помогает, но и возмущается. Навязался на нашу голову со своими подвигами в комплексе с железом, да еще и права качает. Неделю, не меньше!» Торжественно возвестила я, вызвав на лице оруженосца выражение сродни священному ужасу. — И это в лучшем случае! — тут же добавила я. — Короче, рассчитывайте на месяц. — Месяц? — сотряс воплем снежные стены лаза, спасаемый, грозя обрушить на себя всё строение разом. — Что же мне прикажете здесь целый месяц делать? — Как что? — самым серьёзным видом вопросил Еринель. — Худеть, разумеется, но и нас ожидать. — Не волнуйтесь, сэр рыцарь, на обратном пути от старой драконицы мы к вам завернем, даже если изрядный крюк делать придется. Заодно по дороге и хрон для ваших замечательных доспехов присмотрим. — Каких к черту замечательных доспехов? — возопил сэр Толеснал, не оценивший всего масштаба замысла моего эльфийского родственника. — Прошу прощения, удам за грубость, но провалились бы они в бездну, эти фамильные железяки! — — Надоели хуже горькой редьки. Думаете, легко в них по горам путешествовать? Любое более-менее сложное препятствие штурмом брать приходится. — Так зачем в таком случае ваше сердство их на себе таскает? И сами измучились, и скотину свою до самого плачевного вида довели? Не удержалась от упрека Лиса. — Да, коня действительно было безумно жаль. Ему бы на заслуженную пенсию же жеребяток нянчить... а он таскает свои обтянутые кожей кости по горам, мерзнет, да еще и с кормежкой тут туго. Конь же не горный козел, за пучком травы по горной круче не проскачет. — Это вы, госпожа колдунья, метко заметили, что парнишка совсем вымотался. Тяжело вздохнул рыцарь, от чего то посчитавший, что упомянутая из скотина — это никто иной, как кехт. — Так я и рад бы совсем отказаться от его услуг, так за него мать сильно просила, да и оруженосец мне по статусу положен». Услышав нелестное высказывание хозяина в свой адрес, подросток прекратил жалкие потуги извлечь застрявшего в снежном плену рыцаря наружу, бросил его ногу в снег, хотел пнуть, но промахнулся, от отчего расстроился еще больше. «А без доспехов я и вовсе не могу». Если еще некоторые рыцари позволяют себе явиться на подвиг без сопровождения верного оруженосца или там трубача какого-нибудь, то ушлаты латы – условия обязательные. Без них и подвиг могут не зачесть. Какой же я рыцарь, если на огнедышащего дракона в одной рубахе выйду?» Продолжил свой жаркий монолог сэр Толеснал. «Лично я с ним совершенно не согласна. В тяжелой броне каждый себя героем показать сможет». — С такой защитой и боишься меньше, да и убежать, если что-то пойдёт не так, всё равно не удастся. — Так вы и не рассказываете о том, что доспехи спрятали всем, кто уши развесит? — фыркнула лиса. — Взрослый мужчина, а язык за зубами удержать не можете. А ещё женщин критикуете, мол, рассказать ничего нельзя, тут же разнесут по округе. — Я такого никогда не говорил, — гордо заявил сэр. «Могу какую угодно клятву дать, только вытащите меня отсюда, наконец. Я уже определенно похудел. Килограммов пять скинул не меньше». Но это он точно загнул. «На пять кило за день не похудеешь, даже если съесть позеленевшую от времени колбасу, запивая ее зеленым кофе». Но народ почему-то поверил и рванул плотно обосновавшегося в подкопе рыцаря изо всех сил. К процессу подключились тигры, лиса, которая просто не могла упустить возможность стиснуть Еринеля в крепких объятиях, а также остальные спутники, которые, как оказалось, давно благополучно вылезли наружу, просто ожидали нас с другой стороны. Пришлось и мне приложить свою хрупкую девичью руку к спасению, а то как-то неудобно получается. Все в репку играют, а я нет». Первыми нашего энтузиазма не выдержали сапоги. еринель нежно прижимая к себе правый сапог, уселся в сугроб прямо на колени лисы. Та поморщилась, но стерпела. «Снег, он мягкий, а когда еще такая оказия выдастся?» «Ты не ушибся?» С эротичным придыханием зашептала она на ухо эльфу, ненавязчиво пытаясь завладеть сапогом, как трофеем. «Нет, не ушибся». Сказал, как отрезал брат, вырвал сапог из цепких девичих пальцев, чуть не оставив в руках колдуньи кусок. Кожа затрещала, но выдержала. Хорошую обувь пошил себя рыцарь, а вот на другой амуниции сэкономил. Обувь покинула ноги собственного хозяина, явив нашему взору давно не шерстяные носки в красно-черную полоску с живописной дыркой на большом пальце правой ноги. Еринель элегантно, словно в замысловатом танцевальном па, поднялся на ноги, смерил колдунью янтарным взором, будто всерьез раздумывая, они не проще ли прикопать ее прямо здесь, в снегу, но руку подал, и подняться помог. Видимо, наука не бросать леди в беде была крепко вбита воспитателями в среброволосую эльфийскую голову. Кехту повезло меньше. Сзади него все успели разбежаться, предоставив преданному оруженосцу совершать падение в гордом одиночестве. Тот упал, но сапог из рук не выпустил. Прижал к себе, как давно утраченную и вновь обретенную семейную реликвию. Оторвать можно только с руками. Зарылся в сугроб и затих, опасаясь покушения с нашей стороны на стоптанный раритет со шпорой. Впрочем, может, сапоги действительно представляли собой какую-то неведомую ценность. Например, какой-нибудь далекий прадед завещал хорошо послужившую обувь своим потомкам как амулет на счастье, и суеверные потомки вынуждены теперь таскать с собой на ратные подвиги кучу разного хлама, мотивируя это тем, что раз далекий предок умудрился благополучно дотянуть до старости в относительной целости, может, с его вещами перейдет на потомков удача. Оруженосец барахтался, но помощи принципиально не просил. — Тащите меня скорее, у меня ноги мерзнут! — рявкнул рыцарь из норы голосом командира, скомандовавшего в атаку. И мы потащили. Выстроились, как в сказке про репку, когда дед тянул непосредственно за репку, бабка за детку, внучка за бабку и далее по тексту. Первым встал Еринель и вцепился в правую ногу спасаемого с таким видом, будто всерьез рассчитывала вырвать несчастную конечность с корнем. За эльфом встала рагорн, Скворчащий животик, темные светлые эльфы, замыкал шеренгу кехт с сапогом наперевес. Мы с Лисой тоже внесли свой вклад в благородное дело спасения. Накинули веревочную петлю на левую ногу сэра Талиснала и привязали другой конец к тиграм. дружно дернули. Стены убежища дрогнули. Рыцарь взвыл благим матом, но нас это уже не останавливало. Что делал Линк по другую сторону сэра, мы не видели. Оставалось надеяться, что и он не сидит сложа руки, а помогает в меру своих сил. И убежище не выдержало такого напора. Стены его содрогнулись, покрылись ветвистой сетью трещин, стали крошиться. «Оно падает!» запаниковал сэр-рыцарь. «Сейчас рухнет!» – завопил где-то в недрах снежного дома линг «Как же так, хозяин? Помираете таким молодым!» – всхлипнул Кехт. «Хватит репаться, тяни лучше посоветовала ему лорд Тирель и подкрепил наставление хорошей оплеухой для особой доходчивости. Стены поехали в разные стороны, крыша стала опадать внутрь в образовавшийся пролом. Толеснал заверещал. Кехт заскулил, остальные поднатужились, и... Сэр-рыцарь выскочил из лаза, как пробка из шампанского, получив дивную возможность обозреть заснеженную долину с высоты птичьего полета. Мы же веером рассредоточились по сугробам кто куда. Рыхлый снег распахнул свои холодные белые объятия участникам похода, мягко принял утомлённые притягиванием застрявшего рыцаря тела и принялся ласково убаюкивать, предлагая поспать. Сертолиснал шумно бултыхнулся в снег, вынырнул из него резво, как касатка, и завопил во всю мощь рыцарской глотки. «Ура! Мои доспехи в схроне!» Я не сразу поняла, о чём это наш рыцарь там орёт. Лиса вынырнула из снега, попыталась идти, но провалилась в сугроб по грудь и выругалась. «Похоже, наш рыцарь того...» «Умом тронулся», — констатировала она прискорбный факт. «Эх, жалко, Линка. Из-за какого-то придурка такие люди гибнут». «С тем, что наш рыцарь — очень оригинальная личность, я просто не могла не согласиться и кивнула». Попыталась было высунуться из снега повыше, чтобы разглядеть, чего это сэр Ториснал так орёт, но снег отказывался выпускать мое хрупкое тело из своих объятий. Похоже, пока мы вытаскивали из снежного плена одного, все основательно застряли. «Чего вы орёте, неугомонный наш?» — озвучил лорд Тирель, мучивший всех вопрос. «Совсем всех оглушили, так и лавина сойти может». «Действительно, сэр-рыцарь, в горах громко кричать не следует, опасно для жизни. Лавина действительно может сойти», – более дипломатично изрек лорд Эллен, барахтавшийся в снегу, но при этом умудрявшийся выглядеть так, будто делал это исключительно для оригинальной фотосессии. «Я доспехи снял!» Жизнерадостно возвестил сэр Талиснал, наткнувшийся на стену всеобщего непонимания и при этом ничуть не расстроившийся, и даже в схрон упаковать смог. — Любезный, если вам ваши доспехи столь досаждали, то надо было просто послушаться умных людей и не надевать их вовсе, — всхлипнула лиса. — И Линг был бы жив. А теперь как вы свой схрон разыщите? — по обглуданным косточкам нашего друга. Воцарилась гнетущая тишина. Насникшего, как воздушный шар без тёплого воздуха рыцаря, уставились дружно, осуждающе. Даже тигры и те излучали укор всем своим видом. Рыцарский конь дрожал от негодования, а ослик-оруженосца протяжно заревел то ли от холода, то ли солидарности. Он пал, как герой, выручая друга из беды. О его подвиги будут петь все барды графства, — торжественно возвестил сэр-рыцарь, но тут же испортил свой монолог, смачно чихнув. — Ага, на всю страну у вашего сэрства денег не хватит, — пробурчал кехт, вручая начавшему синеть третьему сына графа Нарыльского, утраченный в процессе вытягивания сапог. Обладатель второго кожаного изделия, Еринель, не стал утруждать себя лишними движениями и попросту метнул сапог в его хозяина, промахнулся, скривил губы с досады. «Эх, и этот мало тренируется», — прокомментировал неудачу эльфа Кумивар. «Такие воины, как вы, только позорят клан. Неудивительно, что его изгнали, а тебя даже знать не знают». «Еще одно слово, я тебя сама знать не захочу». Вызверилась я, припоминая, что в клане неожиданно обретенного родственника мою скромную персону не просто не захотели знать, а предлагали убить. И шмоду взял критиковать меня по всякому поводу и без. Как помочь, так черт из два дождешься. А у Еринеля вообще-то неудобное положение было. Из такого не каждый и такой бросок сделать исхитриться. «Защищай его, защищай!» – ничуть не смутился клинок. «А если бы это было в бою?» и враг стоял бы как раз на месте сэра Талиснала, что тогда? Стал вопить «Подождите, любезный, пока встану поудобнее и перекину!» «Это всего лишь сапог, а не метательный нож», — вступился за моего недавно обретенного брата Джестудай. «Таким оружием врага не сразишь». «Неправда», — не сдавал позиции Кумивар, ярый поклонник принципа «умри, но врагу не сдавайся». «Видел я как-то одного воина, так он тряпкой с врагами лихо управлялся». Как ни странно, я тоже видела подобное, но это был какой-то фильм про восточное единоборство, и тряпкой против противников орудовал, кажется, Джеки Чан. Вряд ли Кумивар мог смотреть эту картину. Его же выковали в параллельном мире. Может, он просто мои мысли читает и выдает за увиденное? Происполнилось подозрение я. «На самом деле я тоже видел этого мастера», — рассеял мои сомнения Джастудай. Он был великий воин и говорил, что в умелых руках все, что угодно может стать оружием, даже простая тряпка. Хм, умельцы у них тут, как я посмотрю, везде, куда ни плюнь. Из всех угодивших в снежный плен сугробов повезло лишь тиграм, Они оказались на редкость приспособлены к местным погодным условиям, и шерсть у них настолько густая, что ветром просто так не продует, и лапы широкие, как снегоступы, если и проваливаются в снег, то неглубоко. Поэтому тиграж без труда смог подойти ближе и вытянуть свою застрявшую в очередной раз хозяйку из сугроба за шкирку, вызвав в остальных приступ зависти. «Конечно!» «Ким-то придется самим тащиться по пояс в снегу до возвышения, на котором стояло бывшее убежище. Меня же хоть и волоком, но транспортировали до места, даже поставили на ноги и оббили хвостом снег. Вот это я понимаю забота». Тигр Еринеля оценил спасательные работы своего собрата по достоинству, ловко выцепил моего свежеиспеченного родственничка за воротник и втащил следом на руины. отряхивать снег с эльфа тигр не стал. Правильно, а то еще и забалуются. Остальные же члены нашей экспедиции не имели нашего с Еринелем тигриного преимущества, поэтому к собственной досаде вынуждены были пробираться по сугробам, рассчитывая исключительно на свои силы. И один только сэр Талли знал, удачно пристроивший фамильные реликвии, не замечая ничего вокруг, радостно отплясывал себе по снежному покрову, являя окружающим чудеса борьбы с земным тяготением. То ли отсутствие тяжелого вооружения так повлияло на рыцаря, то ли третий сын графа Нарыльского оказался прекрасным примером безграничных возможностей человеческого организма в состоянии эмоционального подъема. Но мужчина – выводя ногами головокружительные кренделя, доскакал до зябка жмущихся друг к другу ослика и коня, запечатлел на недоуменных мордах животных по смачному поцелую и замер, внезапно обнаружив, что практически не одет, если не считать рваных носков. Босс стоит на самом краю камня и шаг вправо, шаг влево, и он погрузится в сугроб по пояс, нежно прижимая к себе один сапог. Второй валялся где-то в снегу, куда его запустила рука Еринеля. «Друзья мои!» — слегка осипшим голосом начал он. «Вас не затруднит помочь мне отсюда выбраться?» «Затруднит!» — жестко обрубила ростки надежды на спасение Лиса. «Нам и самим выбраться затруднительно. И, между прочим, в дурацкое положение мы попали именно из-за вас с вашими треклятыми доспехами, демона их раздери!» Надо было их еще в аду презентовать жениху Веронике. От скольких неприятностей бы избавились. С этим действительно не поспоришь. Сэр Толесналс Молк, придавленный отповедью колдуньи. Его породистое лицо приобрело трагичное выражение, усы уныло повисли, покрылись инем от дыхания и создавалось впечатление, будто мужчина стремительно посидел от раскаяния за причиненные нам неудобства. Лично мне стало его жаль, хотя засыпанного в бывшем убежище Линка было еще жальче, ведь не пожил-то совсем еще. Наверно, парню действительно стоило ходить с караванами, был бы тогда жив. — Не факт, — нарушила мою тихую скорбь по безвременно почившему товарищу Кумивар. — Что ты имеешь в виду? Поинтересовалась я у клинка, справедливо подозревая его в очередной попытке вернуть какую-нибудь гадость даже в столь трагичный момент. Мысленно дала себе зарок не позволять зло вредному куску эльфийской стали говорить о покойном гадости. — Не очень-то и хотелось, — ехидно заметил Кумивар. — А мертвых, как известно, либо хорошо, либо ничего. и Я хотел сказать, что кому суждено умереть, тот и умрет в отведенный ему срок. Да и чем вы не караван? Разве что товаров нет. Интересная мысль. Хотя на караван, с моей точки зрения, мы даже с натяжкой не тянем. Скорее, группа путешественников. Это частности, которые к делу отношения не имеют. Откликнулся клинок. Я подумала и согласилась с ним. Практически не небывалый для меня случай. С другой стороны, не спорить же с ним до посинения. Тут и без бесполезных пререканий поводов посинеть предостаточно. Решив поступить так, я ласково потрепала по холке теплую шкуру тиграша, поборола малодушное желание прижаться к густому меху, почувствовать животное тепло зверя. Вместо этого попросила кота помочь завязшим в снегу друзьям. В ответ тигр издал звук, напоминавший утвердительное фырканье, а может, просто чихнул от вездесущих снежинок, угодивших в нос, и степенно направился на спасательные работы. «Мой герой!» Вот кто уж точно способен понять с полуслова, даже если я говорю непонятно. Мягкой походкой хищника тигр прошествовал к разгоряченной борьбой со стихией, частично обессилевшей лисе, зацепил ее куртку зубами за воротник и волоком транспортировал до развалин убежища. — Фу, грубиян! Фыркнула спасенная колдунья, энергично отплевываясь и вытряхивая снег из-под куртки, которого, к слову сказать, набилась небольшой сугроб. Я тут же обиделась на критику в сторону своего питомца. «Не нравится сервис?» Ехидно поинтересовалась я, пытаясь имитировать сарказм Кумивара. Получилось плоховато. В конце концов, меч профессионал и тренировался не одно столетие. «Мне до него еще расти и расти. Запросто можем вернуть туда, откуда вытащили». Алиса тут же поняла, что немного погорячилась с оценкой качества эвакуации при помощи боевого тигра. «Нет-нет», — поспешно поправилась девушка и на всякий случай встала подальше от тигра, чтобы не провоцировать. «Это я не подумав, — сказала, — просто не отошла еще от гибели Линка». «Может, раз мы все равно уже стоим здесь, попробуем выкопать его бренные останки и похоронить по-человечески?» Я пригорюнилась. Парня действительно было жаль, и глаза невольно наполнились непрошенной влагой. «А как же мы?» Тут же возмутился кехт, который больше всех преуспел в своем продвижении к убежищу, так как догадался орудовать рыцарским сапогом как лопатой, а значит, имел преимущество. «Молодец!» Успел не только, казалось бы, безвозвратно утерянную хозяйскую вещь обнаружить, но и применение ей найти. «Нам что, помогать не будут?» «Действительно, леди Вероника», — молвил лорд Тирель, смахнув с олба непослушную прядь темных волос. «Я отлично понимаю, что первыми эвакуируют женщины детей, но ваш друг погребен под толщи снега и вряд ли есть хотя бы слабая надежда увидеть его живым». «А мы-то как раз пока живы!» «Вот именно, что пока!» Мрачно заметил лорд Элен «Копать!» Жизнерадостно возопила лиса, вызвав в горах небольшую лавину, как будто нам простой непогоды не хватало. Все замерли в тревожном ожидании, ошеломленно наблюдая, как стремительно набирающая скорость многотонная снежная масса скатывается по горному склону. Неотвратимо, как судьба! Зрелище, надо сказать, жуткое до нервной дрожи в конечностях и завораживающее одновременно. Но даже короткое «Мама!» никто не решился сказать, чтобы не усугублять и без того сложное положение. Тиграж мужественно заслонил меня, хрупкую и беззащитную, своим телом от надвигающейся угрозы. Тигр Еринеля покосился в сторону своего полосатого брата, Заворчал, но тоже решил прикрыть хозяина своим мохнатым телом. Сэр Талиснал крепко, словно старого друга после длительной разлуки, обхватил шею своего коня. Его боевой скакун сначала в панике вытащил глаза, затем понял, что смерть неизбежна, и зажмурился, явно пытаясь примириться с неизбежным. Напуганный ослик обреченно жался к надежде и опоре рыцарства, как перепуганная собачонка, все время норовя забраться чуть ли не на руки. Но нервы животного не выдержали, и осел предпочел безумную попытку вырваться из снежной ловушки самостоятельно пассивному бездействию. Разумеется, осел завяз, и его трагический вопль пробирал до мурашек, сильнее скорбного воя пса по покойнику. Зловещий рокот качащегося вниз снега вторил ему как аккомпанемент. «Кажется, у меня на голове даже волосы зашевелились от страха, а у темного и светлого эльфов обнаружился нервный тик. Причем у лорда Тиреля задергался левый глаз, а у Эллина – правый. Лавина пронеслась вниз, осела тоннами снега, надежно перекрыв дальнейший путь нашей спасательной экспедиции». И тем не менее, стихия оставила где-то в глубине души светлое чувство благодарности. В такие минуты невольно начинаешь верить в высшие силы. Не оставили нас, сберегли. Видимо, для чего-то в этом мире важного. Может, эта судьба дает знак, что дальше ехать нам не следует? Тихо-тихо, чтобы, не дай бог, следующая лавина не почила нас своим визитом, «В следующий раз может не обойтись», — пробормотала я. «Точно! Тебе лишь бы избежать трудностей. Даже судьбу приплела!» Ехидно прокомментировал мое высказывание Кумивар. Остальные же мое высказывание попросту проигнорировали. Видимо, не расслышали или списали на мимолетный приступ малодушия. «Леди Лиса...» Голос Тиреля сел на целую октаву и приобрел глубокую бархатистость. — Зачем же так бурно реагировать? Мы ни в коем случае не возражаем против вашего благородного порыва отыскать тело товарища и даже готовы присоединиться к раскопкам, если вы будете так любезны, что поможете нам выбраться из снежного плена. Ну, или хотя бы не станете больше кричать. Колдунья потрясенно моргнула зелеными очами и кивнула в знак согласия. С чем конкретно она согласилась, никто благоразумно уточнять не стал, опасаясь рецидива. Вторая лавина могла сойти не так удачно. Понятливые тигры осторожно заскользили по неверному снежному покрову. Пусть их лапы не хуже иных снегоступов, но рисковать собой понапрасну тоже не стоило. По одному, Они принялись выуживать участников похода из снежного плена и оттаскивать к нам с Лисой и Еринелем на более плотный слежавшийся снег. В это время Кехт прорыл таки себе проход к остаткам убежища сапогом рыцаря и с тем же энтузиазмом принялся за раскопки пропавшего Линка, не прерываясь на перекур, чем вызвал всеобщее восхищение. От работящего парнишки во все стороны валил пар. «А я?» – осторожно напомнил о себе рыцарь. Он все-таки натянул сапог на одну ногу, но от холода это ему мало помогало. «А как же я? Кто-нибудь будет мне помогать?» Но его проигнорировали. Во-первых, потому что он сумел добраться до коня и осла самостоятельно, а значит, вполне способен вернуться без нашего вмешательства, пусть и не знает как. Во-вторых, В обрушении нашего снежного дома по умолчанию был признан именно рыцарь со своими фамильными латами, которые теперь оказались благополучно захоронены вместе с менее удачливым парнем. Эх, какого человека потеряли! Он с нами столько бед, в смысле приключений, пережил и вот так бесславно нашел свою гибель в Урдальских горах в поисках логова драконихи. Оставалось надеяться на то, что выжившие члены нашей экспедиции позаботятся о том, чтобы его подвиг остался в благородных сердцах потомков, пусть не Линка, а других людей и эльфов. Я чуть не возрыдала от нахлынувших чувств, но слезы принялись превращаться в лед, и холод немного притупил эмоции. Даже шмыгнуть носом не получалось. Холодно. Раскопки продвигались медленнее, чем нам бы этого хотелось. И неудивительно, ведь лопат у нас не было. Обычно, когда езжу зимой на машине, без нее никуда, даже если много места в багажнике занимает. Тут же такой поход, а самым необходимым не запаслись. Досадная промашка. Конечно, у нас в наличии имелась целая пара боевых тигров, чьи лапы работали гораздо лучше лопаты или совка, хотя бы потому, что ими нам не приходилось махать. Но было ясно, что даже они со своим старанием физически не могли перелопатить столько снега, чтобы извлечь погребенного заживо парня раньше, чем тот успеет задохнуться». «И тем не менее мы просто не могли позволить себе малодушно остановиться и признать собственное поражение, хотя осознавали всю безнадежность своей затеи. Наверное, просто хотели быть твердо уверенными, что сделали все от нас зависящее и этим хоть как-то успокоить свою совесть. Может, просто растопишь снег магией?» «Запоздала, но лучше поздно, чем никогда», Предложила я Лиссе, когда настолько выбилась из сил, что ноги с руками перестали слушаться, а пальцев рук вообще не чувствовала. Вероятно, замерзли, несмотря на теплые меховые перчатки. Я практически возгордилась гениальностью собственной идеи, но пессимизм колдуньи быстро опустил с небес на грешную землю. «Хочешь проверить, каково это оказаться с головой в ледяной воде?» — поинтересовалась она, с трудом переводя дух. — Почему это? — не совсем поняла вопрос я. — Я же не предлагаю соорудить бассейн на скорую руку или окунуться в горную реку. Тебе всего лишь нужно растопить немного льда. Тебе же это вполне по силам, я сама видела. — Разве ты забыла, что произошло, когда у троллей я растопила их снежный дом? — с усталой улыбкой на обветренных губах напомнила лиса. Да, надо признаться, я об этом как-то не подумала. Почувствовать себя частью замечательной композиции из группы ледяных скульптур вовсе не улыбалась. Не то чтобы я совсем не любила искусство, но у любой любви есть свои пределы. К тому же я сильно сомневалась в том, что моего здоровья хватит на то, чтобы пережить собственную заморозку до состояния сосульки, а затем стремительную разморозку. В конце концов, я же не тролль. Это они, ребята крепкие, всю жизнь проживают в горах практически без любого намека на удобство. И наверняка о горячей ванне даже не читали, преимущественно потому, что читать не умеют. В этот момент снег под нами содрогнулся и подозрительно заходил ходуном под нашими ногами. Все испуганно замерли, опасаясь любой пакости, что еще изволят выкинуть местные горы. «Лавина уже была, но разве она не может повториться?» «Что это? Неужели землетрясение?» Осторожно, чтобы не вызвать ненароком еще один сход лавины, выпросил скворчащий животик, испуганно округляя глаза. Видимо, воины, зрящих в ночи, не считали зазорным показывать собственный испуг при стихийных бедствиях. А может, он пока еще мало тренировался и не достиг той высокой ступени мастерства, когда смерть воспринимается с улыбкой на устах, как переход в лучший мир или возможность реинкарнации в нечто более совершенное духом и телом. — Кто бы тыкал пальцем в окружающих? — ехидно заметил притихший было Кумивар. — Ты сама просто преступно пренебрегаешь тренировками и скоро вообще мечи держать разучишься, лентяйка! «Увы, это не с моим счастьем», — вздохнула про себя я. «Только землетрясения для полного счастья нам и не хватало», — хмыкнул Еринель. Тиграж бросил тщетные раскопки и встал рядом со мной на всякий случай. «О, мой герой!» Сэр Талеснал, под которым, о чудо, земля не тряслась, тем не менее не чувствовал себя особенно счастливым. Он натянул на одну ногу сапог, но второго у него все равно не было, потому он отчаянно мерз и трясся, как осиновый лист. Наверняка добрым словом вспоминая злополучные доспехи, из-за которых и начались наши проблемы. Последовал еще один подземный толчок, во время которого не всем удалось устоять на ногах, зато все дружно позавидовали сэру-рыцарю. После третьего, особенно сильного толчка, из-под снега наружу вырвалась человеческая рука. А, зомби, возопила я, не кстати вспоминая однажды виденный фильм ужасов про зомби, дремавших под снегом. Сюжет, правда, у него был не очень, и живые мертвецы не особо страшные, но сейчас было не до сюжета. Тиграж не стал разбираться в правильности моего вывода, просто плавно перетек с одного места на другое, оказавшись между мной и предполагаемым противником, мягко, но решительно прижался к ногам, четко давая понять неведомому обладателю руки, что прежде чем добраться до моего нежного девичьего тела, придется иметь дело с хорошо обученным боевым котом». За деталью решительно стиснули чьи-то сильные руки, заставив невольно вздрогнуть от неожиданности. Я даже чуть-чуть подпрыгнула на месте, но крепкие объятия не дали оторваться от земли слишком высоко. «Сестрёнка!» Голос чудесным образом обретённого брата заставил ушедшее было в пятке сердца вернуться на полагающее ему место в грудной клетке – и облегченно замедлить бешеный ритм своего биения. Что это тебе все время живые мертвецы мерещатся? Сама паникуешь, и других на нервы извела. Даже меня в произведении некроманта записала. Я спущенно потупилась. Ну что поделать, если воображение у меня богатое, голливудскими фильмами подпитываемое, а во всяких ужастиках каких только монстров не понапридумывали. это если не считать классических страшил, таких как вампиры и оборотни. Всю эту братью, включая зомби, из-за которых, судя по фильмам, периодически вымирает, если не все человечество, то, по крайней мере, большая его часть, вполне реалистично дополняют гримом и спецэффектами. Ну, что стоим? Этим вопросом Еринеля задачил уже вставших в боевые стойки окружающих. «Парня откапывать кто-нибудь собирается? Или просто постоим столбиками, подождем, пока Линк не задохнется и продолжим путешествие?» Все как будто ждали команды сереброволосого эльфа, рванулись копать, словно бегуны к финишу после выстрела стартового пистолета. Линка откопали быстро, качественно, причем вместе с надоевшими всем до чертиков доспехами сэра Толеснала. При виде своей семейной реликвии сэр ахнул и устоял на ногах только благодаря боевому коню, на которого вовремя успел опереться. Иначе так бы сверзился прямиком в сугроб. «Доставай потом его оттуда, мучайся!» «Святые небеса!» Горесно вздохнул он. «Неужели я обречен быть привязанным к ним навечно?» «Странно!» Раньше он более уважительно относился к латам и с гордостью бодро таскал сию груду бряцающих железяк по долинам и по взгорьям, а теперь так расстраивается после их неожиданного обретения. А еще упрекают женщин в непоследовательности. Кстати, вышеупомянутые доспехи и спасли жизнь Линку. Когда его завалило снегом, он оказался рядом с нагрудником, в котором, благодаря его внушительным габаритам, оставался приличный запас воздуха и просто сунул голову в панцирь. Повезло парню. Лиса порывисто бросилась на шею спасенному, едва не доделав то, что не удалось снежному завалу. Линк заметно посинел от нехватки воздуха, но колдунью от себя отстранять не спешил. В результате едва не лишился чувства от удушья. Именно этот момент выбрал Серта Леснал, чтобы напомнить о своем отчаянном положении. «Ну, а меня спасать кто-нибудь собирается или нет? Замерзаю ведь!» Напомнил он, и в доказательство его слов откуда-то сверху ему на голову упала целая шапка снега.